Сроки подошли. На пороге штаба меня встретил дежурный офицер полковник Протопопов, которого я знала по мирному времени. Выслушав меня и узнав цель моего появления, он предупредил, что генерал Доманов как раз сейчас имеет заседание со старшими офицерами и все же счел, возможно, немедленно обо мне доложить. Мы поднялись на второй этаж и, оставив меня в коридоре, Протопопов пошел доложить. Странная была моя первая встреча с Дамановым. Правда, мертвые срама не имут, и каждому свойственно ошибаться. И правда, положение в то время было такое, что каждому хотелось верить в то, что очевидно было утешительным вымыслом. И невольно люди отказывались верить в правду. Не помню точно, сколько офицеров заседало за длинным столом. Думаю, человек пятнадцать. Сразу же в глаза бросились знакомые лица генерала Петра Николаевича Краснова, Семёна Николаевича Краснова, Соломахина, султан Келеч Гирея. Доманова я не знала, но я угадала его в офицере, сидевшем во главе стола. Отдав честь, я доложила, кто я такая, откуда и как пришла, и какие имею поручения. Генерал заметно нервничал. Чувствовалось, что он недоволен тем, что мой приход прервал ход заседания. Выслушав, он короткими фразами и резко ответил. «О местонахождение охранного корпуса мне известно от первого курьера капитана Д. С генералом фон Панвицем связь налажена. Судьба генерала Власова и его частей нам неизвестна, как нам неизвестна и судьба полка «Варяг». Здесь, в лагере Пеггиц, находится ваш майор Г. и его сопровождающие». Они тут временно задержаны. Вам советую вернуться в часть, так как думаю, что вам дальше не пробиться. Есть какие-нибудь вопросы? Никак нет, но я хотела бы вам доложить о том, что я слышала в пути. Будьте коротки. Сильно нервничая, я точно передала весь разговор офицеров в танке, знаменательную фразу об исключительной возможности сопротивления, о частях, которые со специальной задачей прибыли из Италии. Было заметно, что мои слова произвели крайне тягостное впечатление на присутствующих. Генерал доманов вспыхнул: О какой выдаче вы говорите? Что за бабьи сплетни? Я запрещаю вам об этом говорить. Подобные ложные слухи будируют людей. Это провокация, сдача оружия неизбежное условие, предъявляемое военнопленным. Меня как раз сегодня утром заверил майор Дэвис о самом благоприятном решении нашего вопроса. «Послезавтра на конференции с англичанами все будет выяснено, а если я узнаю, что вы еще где-либо повторили эти провокационные росказни, я прикажу вас арестовать, понятно? Идите и зарегистрируйтесь в лагере!» У меня в душе бушевало. Оскорбительные слова генерала и его недоверие казались просто возмутительными. Однако... Он меня не знал, и путевка, которую я ему показала, очевидно, не послужила гарантией, удостоверяющей мою серьезность и честность. В Пеггиц меня сопровождал только что сменившийся с дежурства полковник Протопопов. Он был приветлив и сердечен, и всю дорогу рассказывал мне о своих впечатлениях, но я была так взвинчена, что оказалась плохим собеседником. Даже радость предстоящей встречи с майором была омрачена мыслями о разговоре офицеров в танке. Протопопов довел меня до шестого барака и указал на вторую дверь, взяв с меня слово, что после встречи с варягами я посещу его семью и останусь у них обедать. Дрожащей рукой я постучала в дверь. Знакомый, и немного сердитый голос пригласил войти. «Женька, как мы ласково называли майора», — вытаращил глаза. За ним стояли ординарец полка, поручик Сергей П., его жена Ольга, сестра Милосердия, кудрявый Верзила, шофер Анатолий Г. Объятиям, приветствием и расспросом не было конца, все они радовались моему чудесному появлению. Сегодня, оглядываясь назад, я все больше и больше верю в перст судьбы, в предопределение, в предначертание человеческого жизненного пути и в то, что всем нам проведение дает и известную роль, которую мы должны сыграть, оказываясь в определенном месте и в определенное время. Командировка, которую мне дал полковник Рогожин, весь довольно замысловатый путь до Лиенца, все мне теперь кажется предначертанным и ведшим меня к определенной тогда еще неясной цели. Майор подробно рассказал мне об их пути, Отделавшись от нас, использовав более широкую дорогу, им удалось выбиться в голову отступления, но и они были задержаны перед Дравским мостом. Стали очевидцами борьбы с партизанами и пробоя этой пробки, сделанного танками фон Кейтеля и эскадроном Эдельвейс. Стараясь соединиться с полком и одновременно намереваясь нащупать настроение англичан, Майор со своим сопровождением поторопился проскочить Клагенфурт, в котором ему было предложено сдаться в плен и сесть в один из придорожных лагерей. Затем, переночевав в какой-то вилле в Перчихе, они последовали в шпиталь на драве, в котором не было и следа варяга. Там узнали о место пребывания генерала Льворупника и отправились на озеро Осиях. С семьей генерала была Ольга П. И забрав ее, они двинулись в Льенц, который для них оказался конечным пунктом. Дальше ехать не разрешалось. Всех, кто сюда попадал, сейчас же отправляли в Пеггиц и там предлагали ждать разрешения всеобщего вопроса. Майор пробовал непосредственно вступить в связь с английским командованием. Благо, он прекрасно говорил по-английски, и там узнать о судьбе варяга, но в Льенце соблюдалась строжайшая субординация. Очевидно, во избежание всякого рода личных интервенций, все разрешения и путевки получались только через Доманова. По странной причине оказалось, что и майора Г. Доманов встретил так же сухо и нелюбезно, как и меня. Пропуск к англичанам не давал без объяснения причин, оттягивая со дня на день. «Майор подробно расспросил меня о всем пережитом нами с момента его отъезда. Произошло многое». Среди общих черт, уже описанных мною, вкрались и известные личные нотки. К тому времени я уже узнала, что группа, к которой я принадлежала, разбившаяся на части со дня капитуляции, имела потери. В отступлении несколько человек были захвачены красными и расстреляны. В перестрелке погиб очень способный и храбрый разведчик Петр Ашику, албанец по происхождению. Неприятно было и то, что один из сабатиёров, молодой долматинец, бывший четник Николай Вештица, просто остался в Любляне. По дороге у меня произошло столкновение с полковым врачом, доктором Владимиром И, возглавлявшим обоз второго разряда. Он попал в полк по назначению немцев после самоубийства полкового врача доктора Дурнева. Красивый и очень молодой из военнопленных Он с первых же шагов не заслужил доверия и уважения медицинского персонала. В нем было много опломба, мало знаний, и его диагнозы пахли самозванством. Но на безрыбье Ирак был рыбой, и предположение, что он был фельдшером в советской армии до сдачи в плен, в тот момент до некоторой степени удовлетворяло. Все же был послан запрос о присылке нового врача. В пути доктор К. много пил. У него все время происходили столкновения с санитарами, тоже бывшими, подсоветскими. Быстрее нашего раскусившими врача. Они с большим вниманием и уважением относились к распоряжениям старшей сестры Ольги Че, прекрасно знавшей свое дело. Незадолго перед переходом Дравского моста, когда мы ожидали нашей очереди, у Ка произошло столкновение с санитаром Ша, у которого в обозе находились жена и ребенок. Будучи пьяным, К не стерпел оскорбления и взял с собой двух солдат, а потом повел Ша в лес на расстрел. Жена Ша бросилась искать помощи и наскочила на меня. Заливаясь слезами, она умоляла спасти мужа. Не раздумывая, я побежала за Ка и двумя насупившимися солдатами, которые мрачно вели санитара Ша. У К на груди болтался автомат, шел он, пошатываясь, с раскрасневшимся лицом, непрерывно гадко ругаясь. У меня тоже был автомат, подобранный по дороге. Выскочив перед доктором, я потребовала, чтобы он немедленно вернулся в часть и доложил о случившемся капитану К, Ка, как старшему офицеру отступавшей части. Поручик оттолкнул меня рукой и приказал солдатам поставить ша перед деревом и стрелять в упор. Был короткий и очень неприятный момент. Почти одновременно, как в картине «Дикого Запада», мы оказались друг перед другом. К. и я, оба с автоматами в руках, готовые в любой момент выпустить очередь в противника. Поручик К, первый опустил оружие. Махнув рукой, пьяной походкой, он пошел под горку из лиска оставив меня с солдатами и бледным, как смерть, санитаром Ша. О случае было доложено капитану К. который сказал, что по возвращении майора он передаст ему на рассмотрение этот инцидент. Доложив точно обо всем, я не могла удержаться, чтобы не рассказать, между прочим, и этот неприятный случай, не думая тогда, что он должен был сыграть большую роль в нашем будущем все же, однако, не упомянула, что доктор К. пригрозил, что рано или поздно он отомстит за нашу стычку в лесу. Майор выслушал все мои повествования задумчиво, несколько раз переспросил и хотел, чтобы я точно, слово в слово, повторил разговор на французском языке в танке, затем вышел из комнаты и, вернувшись через час, сказал, что, несмотря на запрет Доманова и рискуя нашим арестом за распространение будирующих слухов и провокацию, сообщил их всем комендантам бараков. Никто не поверил. Майор решил предпринять шаги сам. Пегетс был огромным лагерем. Бараки за бараками, тысячи людей, снующих как бы без дела по дорожкам, стоящих в очередях за едой, сидящих на заваленках, молодых стариков, женщин, детей. Казалось, что это котел, в который сливались со всех сторон люди по заранее намеченному плану. «Пегетс», Лиенц, кровавыми буквами вписаны они в летопись страданий русских людей. Узнав о моем приходе, в комнату номер 26 шестого барака приходили многие расспросить о друзьях, о русском корпусе, о возможных встречах с теми, кого по дорогам отступления потеряли. К ночи майор пригласил на короткое совещание несколько казачьих офицеров. Опять я должна была рассказать о всем виденном и слышанном. Как это ни странно, но и они не приняли моих слов всерьез. Все уже знали о предстоящей конференции с англичанами и верили в благополучный исход. Мы сидели до зари, строили разные планы. Майор хотел во что бы то ни стало вернуться в расположение отряда «Варяга». Раньше он не знал, где он находится, но теперь с правом мог требовать пропуска в Каринтию, в местечко Тигринг. Бензина в «Опеле» было мало, но Анатолий Г. заверил нас, что мы сумеем обернуться до Льенца и обратно. Часов в девять утра мы поехали к Доманову. Его мы в штабе не застали, нам сообщили, что генерал вместе со всеми офицерами штаба отправился на православное богослужение, для которого была уступлена инославная церковь. Мы подъехали к собору, решив подождать выхода генерала. До нас долетало стройное торжественное пение, возгласы священника и слабый запах ладана. Ждать пришлось долго. Мы поставили машину под густой тенью цветущих каштанов. И я совершенно незаметно для себя задремала проснулась от стука автомобильной дверцы. Майор вышел и встретил выходящего Доманова. Разговор был короток. Генерал категорически отказал в выдаче пропуска или разрешении непосредственно говорить с англичанами. И пригрозил, что за самовольную отлучку из Пегетса, без документов с его подписью мы можем быть пойманы патрулем на дороге и попасть в весьма неприятный лагерь. Вернулись в тягостном настроении. В Пегице нас нетерпеливо ожидали поручик Сергей П. и Ольга. Поручик сообщил, что, раздумав, он решил ехать на следующий день, 28 мая, на обещанную конференцию. Это вызвало бурю протестов Ольги и желчные дебаты между майором и мной с одной стороны и поручиком П. с другой. «Что со мной может случиться?» Прежде всего я сербский офицер, подданный Югославии. Поеду послушать, что будут говорить англичане. Вам же самим интересно?» Переупрямить П. не удалось. Время тянулось медленно, темы для разговоров как-то иссякли. Я ходила по лагерю и искала знакомых. Ужинала у сильно приунывшего полковника Протопопова. Легли рано, но почти не спали. То и дело вспыхивали спички и затем красный глазок папиросой, говорил о том, что кто-то не спит. Спали мы все в одной комнате, и беспокойство одного, как удар электричества, переносился другим. Встали с зарей, позавтракали консервами и чаем, который сварил в общей кухне барака Петр. Почему-то все избегали встречаться взглядами и старались говорить на незначительные темы. Казачьи офицеры подготовились к встрече с победителями, Как Анатолий выразился, мылись до седьмого скрипа, брились, приводили в порядок форму. На наши замечания отшучивались и говорили, «Как-никак, насмотр едем!» Не насмотр, а на смерть, мрачно погудел Анатолий, бывший подсоветский, относившийся с недоверием ко всему творящемуся и пророчествовавший, что все они едут к в собачий ящик. Примечание. Гицель. Человек, занимающийся отловом бездомных животных, живодер. К часу дня стали прибывать грузовики. Один за другим они вкатывались в лагерь. У входных ворот вместо одного оказались пара английских часовых. По шоссе, как бы случайно, один за другим проползли четыре танка. Из бараков выходили офицеры и спокойно группировались около машин. Стоя на ступеньках кабинок шофёров, за ними внимательно следили автоматчики. Из кузовов выглядывало еще по два солдата с карабинами и ручными гранатами за поясом. Казаки входили в машины с достоинством, более молодые подсаживали седых бородачей, которые еще хрохорились, отталкивали от себя руки и гордо говорили, что и без чужой помощи влезут. Однако лица у всех были серьезными, шуток не стало. Женщины, вышедшие провожать, были сильно взволнованы. Чувствовали ли их сердце, что последний раз они видят своих мужей, отцов и сыновей? Кто-то сказал, что видел прошедшие мимо лагеря легковые машины с генералами. А уж если генералы едут, то все в порядке, они знают, что делают. В лагерь ползли все новые грузовики». Образовался длинный караван. Я пошла к воротам, но была остановлена грубым окриком. Часовые мало были похожи на добродушных солдат, стоявших еще утром. Маленькие, загорелые, курчавые, в коротких штанах оголявших волосатые кривые ножки. По их словам, всякий выход из лагеря до конца конференции запрещен. Вернулись в барак, там все еще прирекались майор с поручиком П., решившим во что бы то ни стало ехать. Поручик сбросил немецкий китель, остался только в защитной рубахе. Перебрасывая ремень перекрестной немецкой лейки фотоаппарата через плечо, он смеялся над нашими страхами и обещал привести интересные снимки. На новую просьбу жены он повернулся, вышел и громко захлопнул за собой двери. «Так и полез Гитцелем», — мрачно произнес Анатолий. Вышли вместе с Ольгой на аллею. Она заливалась слезами и смотрела на мужа, уже стоявшего среди офицеров на одном из грузовиков. «Останови его!» — твердила она, обращаясь ко мне. «Останови его насильно!» Подошли к автоматчику и стали ему по-немецки объяснять, что вот тот высокий офицер не русский, а серб. Ему не надо ехать на конференцию. Солдат, очевидно, понял. Тыча пальцем по направлению «П», он крикнул. «Эй, ю! Югослав! Гет аут оф «Эй ты, Югослав! Иди вон отсюда! Прыгай вниз!» П спрыгнул. Его лицо было бледно от бешенства. Черт знает, что такое. Бабы осрамили меня, можно сказать, перед всем казачеством. Прям позор! Внезапно, под влиянием мгновенного порыва, Ольга толкнула его и выкрикнула: Ну иди, если тебе так хочется. п снова влез в машину. Где-то вдалеке кто-то дал протяжную команду, которая, как мне показалось, кончилась длительным "Хой!". Загудели моторы. Кортеж двинулся. «Ждите нас к ужину!» — весело крикнул Сергей, щелкая аппаратом и снимая идущие перед ним грузовики. «Больше мы его не увидели». Лагерь затих. Уехало больше двух тысяч человек. По пустынным улицам ветер мел пыль маленькими воронками. Как в воду опущенные ходили женщины, где-то ребята водили хоровод, и детские голоса выводили с знакомое, как на Люсины именины испекли мы коровай вот такой высоты, вот такой широты. Жара была невыносимой. Мы маялись, пробовали убедить себя, что все наши страхи излишни что наши действительно поехали на совещание, конференцию, встречу, с которой все благополучно вернутся. Но час проходил за часом, и никто не возвращался. Около четырех часов мы услышали рев моторов машин. Все бросились на улицы лагеря. От ворот, замедляя ход, шествовали пустые грузовики. Приехали добирать тех, кого не приглашали в первую очередь — докторов, чиновников, писарей. Наш майор и Анатолий закамуфлированы, оба в рабочих комбинезонах, без всяких военных значков. Парочка курчавых заглянула и к нам в комнату. «Больше нет офицеров?» — спросил один из них по-русски, делая ударение на последнем слоге. «Нет». Ушли. На этот раз англичане не поинтересовались документами майора и Анатолия и поверили им на слово. Но, по всей вероятности, они опять вернутся. Нужно было что-то делать и делать срочно. Мы больше не сомневались, что увезенных не возвратят. А если нас сегодня не взяли, возьмут завтра. Выйти из лагеря всем вместе невозможно. Задержат носатые часовые у ворот. Я открыла рюкзак, вынула сербскую форму и быстро переоделась. Сказала Ольге, и она достала из чемодана свежую форму сестры милосердия. Короткое совещание, и зная обычаи англичан выдавать бумажки без печати, без официальных заголовков, мы получаем от майора написанное по-английски разрешение на клочке бумаги чернильным карандашом. делегации Югославского Красного Креста разрешается передвижение по дорогам Австрии для сбора сведений о больных и раненых сербах, разбросанных по лазаретам и госпиталям. Майор перекрестил Ольгу и меня. Попрощались с Анатолием. «Кто знает, что нас ждет». Быстро вышли из барака и смело и уверенно пошли к воротам. «Хальт! Стой!» Две винтовки штыками скрещиваются у ворот. Я буквально физически почувствовала, как у меня упало сердце. Стараясь сохранить спокойный и уверенный вид, Протянула липу, солдаты внимательно посмотрели на мою форму, сербскую пилотку, шайкачу, на белого орла на малиновом фоне, которого я пришила к Ольгиному рукаву. Бумажка из одной лапы переходит в другую, оба внимательно читали, тихо переговариваясь. Ворота открылись, и мы вышли на пыльный путь к клиенцу. «Мы почти свободны, но нужно что-то делать, чтобы освободить майора и Анатолия». Взявшись за руки, бегом бежали мы по шоссе в город. На протяжении всех почти трех километров встретили только медленно шлепающий танк и два патруля на мотоциклах. Ни русских, ни австрийцев. Казалось, что все замерло в этот день. По заранее составленному плану мы должны были искать сербов-добровольцев в Лиенте и выпросить у них настоящие документы с сербскими печатями для того, чтобы вывести из пегица майора и шофера. Мы считали, что нас выпустили легко только потому, что мы женщины. Город был пуст и тих. Приближался полицейский час. Мы перешли через Дравский мост. За ним — засада. Из-за угла дома выскочили английские солдаты. Показываем майорский документ. Но он не оказал нужного действия. Мы были тут же арестованы. Пронзительным свистком англичане вызвали подмогу. Пришел патруль, который повел нас к комендантскому управлению. Гулко отдавались наши шаги по пустым улицам. Ни одного встречного. Подошли к большому зданию штаб-корпуса. Начальник патруля сдал нас часовому. Из отрывков их разговора как-то понимаю, что в здании никого нет. Суббота. Все разошлись. Нас посадят в бункер, и мы будем там сидеть до утра понедельника. Впервые за все время я почувствовала прилив отчаяния до понедельника. Что может произойти до понедельника? Бежать? Абсурд. Четыре вооруженных солдата, большая пустая площадь. Пока ее перебежим, будем пристрелены. Солдаты не торопились. Закурили и продолжали разговор на свои темы. Один из них протянул мне и Ольге пачку и предложил взять папиросу. Внезапно они подтянулись, заметив движение в больших входных дверях здания. Из них бодрым шагом вышел высокий английский капитан в черном берете танкиста. Остановился и, натягивая перчатку на левую руку, уставился на нас. Он что-то спросил у патрульного капрала. Очевидно, его не удовлетворил ответ, и он обратился ко мне. «Я не поняла». Улыбнулся и переспросил по-французски. «Теперь вы меня понимаете?» «О, да, конечно». «Что с вами произошло?» Тут же на пороге здания я рассказала ему историю, в которой правда переплеталась с выдумкой. Протянула бумажку. «Мы, члены сербской миссии Красного Креста, разыскиваем сербов, затерянных в лазаретах Австрии. По дороге заночевали в Пегице, которые сегодня закрыли, никого не выпускают из лагеря, а русских повезли на какую-то конференцию». «Нам, двум женщинам, дали возможность выйти из лагеря, но там остался наш автомобиль и два шофера. Шеф нашей миссии, поручик П, случайно попал среди русских и уехал с ними. Нам необходимо разрешение, чтобы вырваться из Пегицы, найти поручика и продолжать дело по розыску сербов». Капитан, канадец, как он потом сказал, очень внимательно слушал. На лице его появилось недоумение, затем замешательство. «Вы говорите, что шеф вашей миссии, сербский офицер, попал вместе с русскими?» Спросил он задумчиво. У Ольги слезы на глазах. «Сэмон Мари! Это мой муж, капитан! Спасите нас и помогите его найти!» Она сказала «спасите» это слово не вызвало никакого изумления на лице офицера. Он медленно разорвал на кусочки, написанный майором фальшивый пропуск и, махнув нам рукой, повел в здание. По гулким коридорам, по широкой лестнице прошли наверх, и капитан ввел нас в свой кабинет. Очень любезно пригласил сесть. Достал из ящика стола пачку папирос и спички, предложил закурить. Повернул доску стола, и на поверхность выплыла пишущая машинка. «Ваше имя? Чин», — обратился он ко мне. «Вы старшая после поручика?» «Имя и фамилия сестры Милосердия. Почему у вас два шофера?» Отвечая на вопросы, сбивчиво объясняю, что один из них шофер, а другой вроде ординарца. Марка автомобиля, его номер. Мелкой дроби усыплет буквы и слова, пишущая машинка. Последняя точка. Капитан вытянул лист, поставил печать с мальтийским крестом и подписал. «Вот вам пермит. Идите скорее в лагерь, забирайте машину и шоферов, и не откладывая, немедленно уезжайте из Лиенца». В документе я поставил и имя вашего шефа миссии, и если его найдете, пермит важен и для него». «Где мы будем его искать? Где русские? «Не знаю. Этого я вам сказать не могу. Мой совет. Держитесь подальше от русских». Схватили разрешение, крепко пожали руку капитану и, быстро сбежав по лестнице, вышли на улицу. Опять бегом летели по шоссе. Оно было совершенно пусто. Вдали заметили рогатку через дорогу и группу английских солдат. У входа в лагерь дежурный танк, у ворот часовые сменились. Протянуло им пропуск и невольно задержало дыхание. Уже стемнело, и кривоногий солдат в очках вынул карманный фонарик, осветил бумагу и быстро пробежал содержание пропуска глазами. Отчетливо отдал честь и открыл боковую калитку. Лагерь был темен и тих, похож на громадное кладбище. Жизнь затихла в ожидании неотвратимого ужаса. По главному проходу между бараками медленно шел английский патруль. Стараясь не шуметь, мы вошли в барак номер 6 и остановились перед вторыми дверями. Сердце билось радостью, и нам обеим хотелось, чтобы наши лица не отразили ее сразу. У стола при свете маленькой тусклой лампочки сидели две молчаливые фигуры. Лица серые, под глазами круги усталости и тяжелых мыслей. Майор поднял голову. «Вы?» — спросил он как-то безнадежно. «Ну что?» — прибавил хрипло Анатолий. «Засыпались. Повезут нас всех на шлепку к отцу народов, а?» «Разве никто не вернулся?» — спросил Ольга. «Не только не вернулся, но еще раз приезжали и забирали. Мы в уборные отсиживались». Боимся, что завтра заберут нас всех под метлу. Кто-то в сумерки пробовал бежать, пристрелили. Молча протянула майору документ. Он читал, и его лицо менялось. Это чудо, — прошептал он. Это настоящее чудо. Меня уже годами ничто не могло удивить, но сейчас я просто потрясен. Это документ, это пропуск, настоящий безапелляционный пропуск, понимаете? Чудо, конечно, чудо. На всем пути целый ряд чудес. Не арестуй нас за мостом, мы не попали бы к капитану. Он же адъютант командира корпуса, — повторял майор. Командира корпуса! Это шишка! Попробуй нас кто-нибудь остановить. А в машине всего два литра бензина, — растерянно сообщил Анатолий, с хрустом почесывая свою кудрявую голову. — Нам только бы выехать на шоссе, выбраться отсюда, — ответил майор. — А там как бог даст. Целую ночь готовились к выезду. С дверей «Опеля», стоявшего в углу за бараком, ножами соскребали красками написанные знаки «Роа». Из каких-то тряпочек шили сербский флажок на радиатор. Вещи были вынесены и уложены в задник машины. Закончив работу, прилегли, но это тоже была ночь без сна. Ждали рассвета. Нервы были натянуты до крайности. Понимая всю тяжесть положения, Мы все еще не доверяли своему спасению, и нас мучила совесть. Но только мы, мы одни сможем с Божьей помощью вырваться отсюда». В темноте вспыхивали огоньки папирос. Ольга тихо плакала, уткнувшись в подушку. Она положила рядом с собой китель мужа, обвела его рукавами свою шею, и иной раз было слышно, как она повторяла его имя. «Зачем? Зачем, Сереженька?» Где-то вдалеке, вероятно, в селе, выли, как по покойному, собаки. С постели майора то и дело вспыхивала зажигалка, освещается ферблат часов. Мы все с открытыми глазами ждали завтрашнего утра. Утро 29 мая.